Половцев. Смотрите главу 8, раздел 2. Не только князья, но и члены их свиты тоже, по всей вероятности, имели достаточно возможностей для контактов с византийцами. Выше мы видели, что русские войска принимали участие в византийских походах в Южную Италию и Сицилию в XI веке. Какие-то русские, видимо, служили в византийской армии, действующей в Ливанте во время первого и второго крестовых походов. Из слова о полку Игореве мы можем заключить, что галеческие лучники помогали византийцам в войне последних против сельджуков. Слово, страница 30. Помимо церкви, князей и армии, еще одна социальная группа Киевской Руси находилась в постоянных взаимоотношениях с византийцами, купечество. Мы знаем... Смотрите главу вторую разделы 2 и 3, что русские купцы в большом количестве приезжали в Константинополь с начала X века, и для них была выделена постоянная штаб-квартира в одном из пригородов Царьграда. О русской торговле с Византией в XI и XII веках прямых свидетельств меньше, но в летописях этого периода по разным поводам упоминаются русские купцы, торгующие с Грецией, «гречники». Ипатьевская летпись, колонка 194 полное собрание русских летписей, том 2 1843 год, страница 93 6 Шестое. Русь и Кавказ. Географический Кавказ представляет собой огромный перешеек между Черным и Каспийским морями. Этнографически он всегда был и остается скоплением представителей разнообразных рас, некоторые из них образуют сравнительно большие народы, но в большинстве своем состоящих из небольших и даже совсем крошечных племен. Исторически с незапамятных времен Кавказ лежал на перекрестке дорог завоевателей и купцов, дорог, сходящихся едва ли не из всех возможных направлений. И, наконец, культурно... Как и можно было ожидать, Кавказ был местом встречи Востока и Запада, христианства и ислама, византинизма и ориентализма, иранской и тюркской цивилизаций и образов жизни. В силу такой сложной исторической почвы было бы неверным исследовать отношения между Русью и народами Кавказа в тех же рамках, что и русско-византийские или русско-тюркские отношения. К взаимоотношениям между Русью и Кавказом следует подходить как к особой проблеме. Кавказская горная цепь разделяет в две главные части – Закавказье и Северный Кавказ, или Северо-Кавказскую территорию. Последняя состоит из двух разных ландшафтных зон – гористого района, северных склонов главной гряды и степей к северу от неё До степной территории легко добраться из бассейнов Дона и Волги и эти земли чаще всего контролировались теми же кочевыми народами, что господствовали в русских степях. В докиевские и ранние киевские периоды эти земли были под контролем хазар. Позднее куманы использовали, по крайней мере, часть этой территории под пастбище для своего скота и лошадей. Из коренных племен Северного Кавказа Два представляются особенно важными для изучающего русскую историю из-за их ранних и близких связей с русскими. Это осетины и косоги, адыгейцы. Косоги, известные также как черкесы, относятся к так называемой ефетической группе народов. Местом их проживания был бассейн реки Кубани. Они были завоеваны Святославом I около 963 года, смотрите главу 2, раздел 5, а позднее были в близких отношениях с русскими князьями Тмутаракани, глава 4, раздел 2. Осетины представляют собой... Смешение ефетических и иранских племен. Их язык относится к иранскому. Исторически они произошли от аланов и продолжали именоваться аланами в византийских источниках киевского периода. В русских летописях они упоминаются как ясы или асы. О ясах, осетинах, аланах смотрите Миллер. Осетинские этюды. Кулаковский, Алланы.